Глава тридцать шестая. Присаживаюсь на корточки напротив капитана. Он слегка оглушен и вставать пока что не пытается. Цел, спрашиваю его. Скажи спасибо, я и так в пол силы бил, а то ты вовсе мозги по стене раскинул бы. Как это вы так? Ребинин пытается повернуться на бок, задевает р а н е н о й рукой шкаф и шипит сквозь зубы. Лежи уж. Встаю и подбираю с пола его пистолет. о б о й м а в карман. патрон ы ствола туда же. Автомат капитана висит на вешалке у входа, так что достать его сразу он не сможет. Поднимаю стул и на этот раз сажусь уже обычным образом. о к л е м а л с я Ты зачем моих бойцов взорвать хотел? Приказ: никто не должен р а с с к а з а т ь о том, что тут видел. Ну, капитан, мне твой приказ, д о ф е н и у меня и свой есть. Так что извини, но коллективный подрыв отменяется. Бункер можешь рвать хрен с ним. Но мы все уйдем. Будешь мешать, ей богу подстрелю. И останется твой приказ невыполненным. Я-то не знаю, на что тут нажимать надо. Так что лежи тихо и к пультам не лезь. Он пытается что-то сказать. Этот вариант не обсуждается, понял, капитан? Мы уходим, а ты тут можешь творить все, что вздумается. На стене коротко звякает телефон. Снимаю трубку. Слушаю. Товарищ капитан, это лейтенант д е м и н Котов это, товарищ лейтенант. Отошел на минутку, капитан. Но вам приказал выйти наверх и, отойдя от выхода, занять круговую оборону, прикрывать нас. Скоро мы за вами выдвинемся. Вешаю трубку и поворачиваюсь к р я б и н и н у Он уже сидит на полу, похоже, что малость очухался. Вот и славно. Снимаю с вешалки его автомат и забираю его себе. Вставайте, товарищ капитан. Зачем? До выхода меня проводите. Кто вас знает? Пойду я по коридору, а вы и нажмете тут на что-нибудь. Нет уж, бережёного и Бог бережёт. Судя по тому, как потухли глаза Ребинина, именно этот вариант он и рассматривал. с е й ч а с я тоже не вчера родился. Этот коридор оказался неожиданно длинным. Узкий и извилистый проход уходил куда-то далеко в лес. Света тут почти не было, только иногда попадались редкие лампочки, горевшие в полнокала. Как тут ходить-то собирались? Удивляюсь я. Это эвакуационный тоннель. Его и не должны были использовать вовсе, только на самый крайний случай. Выход появился неожиданно. Коридор вдруг закончился, а на стене обнаружилась лесенка, ведущая наверх. Вам туда, указывает Ребинин, а сам... Вы же видели мое плечо. День, может быть, два, дольше мне не протянуть. Уж лучше так. Блин, а ведь капитан не блефует, крепкий мужик. Уважаю. Ну, коли так, не поминай лихом. Удачи тебе. Снимаю с плеча автомат и, вытащив диск, отбрасываю его в сторону. Туда же бросаю пистолетную обойму. Автомат вешаю на кронштейн, п о д д е р ж и в а ю щ и й провода идущие по стене. Кладу на пол пистолет. Гранат не дам, уж и з в и н и У тебя тут и так взрывчатки навалом. Если через час не рванет, вдруг говорит капитан, вернись назад. Ладно? Зачем? Там в комнате с пультами есть еще и огнепроводный вариант подрыва. Надо отодвинуть шкаф, а я, если бы не плечо, ч то ж ты сразу т о не сказал. Отодвинул бы я твой шкаф. Дело в т о забыл. Виноватый улыбается он. Столько всего. Не пасься. Подождем мы наверху часок. Капитан снова улыбается и вдруг протягивает мне здоровую руку. И тебе удачи, Котов. Не пуха. К черту. Пожимаю его ладонь. И быстро карабкаюсь по лестнице. Это еще не улица, тоже небольшая комнатушка. В стенах вижу открытые амбразуры. Ребята, надо полагать, постарались. Массивная крышка люка уже отодвинута в сторону. Выскочив наверх, перевожу дыхание и оглядываюсь по сторонам. Из-за кучки молодых елочек поднялась фигура и призывно взмахнула рукой. Вот они где. Коменданту гарнизона майора Лотте рапорт. Докладываю, что октября 1941 года, согласно полученному приказу, наша рота выдвинулась в квадрат 3380 для взятия под охрану трофейных русских военных объектов. Инструктаж для офицеров роты был произведён полковником Кранцем. Для усиления нам были приданы два бронетранспортера. В 13:03 мы прибыли в указанный квадрат и командир роты немедленно направил усиленные патрули для осмотра местности и организации боевого охранения объекта. Непосредственно сам объект мы не видели, со слов полковника тот находился под землей. Учитывая то, что среди личного состава роты было немало человек, ранее р а б о т а в ш и х на с е л е з с к и х шахтах, мы располагали достаточным количеством солдат, умеющих действовать в условиях п о д з е м е л и й так что поставленная задача не казалась нам слишком сложной. Внезапно в тринадцать тридцать восемь со стороны развалин монастыря был открыт массированный пулеметный огонь. В непосредственной близости от ворот по нашим машинам начал стрелять тяжелый пулемет противника. Несмотря на крайне трудное положение наших солдат, нам удалось по меньшей мере трижды заставить замолчать его. Сразу же после того, как мы подавили пулемет в третий раз, со стены монастыря начал бросать гранаты гранатометчик противника. Он был немедленно убит, но за это время противник успел заменить расчет тяжелого пулемета, который снова открыл по нам огонь. были подбиты оба наших бронетранспортера, причем один из них загорелся и взорвался. Через некоторое время раздались взрывы на дороге. Противник заранее заминировал не только дороги и тропинки, но и самые неожиданные места. В результате этого рота понесла тяжелые потери и была вынуждена отойти от монастыря. Спустя полтора часа в 14:55 в монастыре прозвучало несколько взрывов. Были видны языки огня и поднимавшийся дым. После этого всякое движение в монастыре прекратилось. Отправленная на разведку группа солдат обнаружила, что все входы в подвалы завалены. Наблюдается сильное разрушение остававшихся в монастыре построек. Мною было принято решение выдвинуть к объекту уцелевших солдат и провести тщательный осмотр местности. Осмотром было установлено, что все пулеметные гнезда, откуда велся п о н а м о г о н ь разрушены, проходы внутрь завалены. Нами были подобраны шесть человек раненых и эвакуированы в безопасное место. Неподалеку от въездных ворот было обнаружено тело неизвестного, одетого в военную форму противника. Дальнейшие поиски в районе объекта показали, что в самых различных местах наблюдается просадка земли. Каких-либо входов в бункер помимо известных нам обнаружено не было. Мною в ы с т а в л е н о оцепление и отправлены две поисковые группы для осмотра прилегающей территории. Командир первого взвода. Второй роты 145-го отдельного пехотного батальона лейтенант Оффенбах. Ждать долго не пришлось. Не прошло и т р и д т и минут, как земля ощутимо легнула нас по пяткам. Над выходом из тоннеля встало облако дыма и пыли. Со стороны монастыря донесся гулкий грохот взрыва. Рванул о еще и еще раз. Мне показалось, что даже со стороны далекого леса эхом откликнулось еще что-то. Ничего удивительного. Капитан пообещал, что жахнет не только здесь. Снимаю пилотку. Помянем капитана, ребята. Как это? Скидывается Асанович. Почему? Это он бункер подорвал. И все остальное тоже. А сам там о н остался. Чего ж с нами не ушел? У него гангрена началась. До фронта с нами дойти шансов у него не было. День-два и свалился бы. До своих м о его. И так и так не донесли бы. Бойцы встают и снимают пилотки. Лейтенант нервно кусает губы. Ему явно не по себе. Ладно, надеваю пилотку и поправляю снаряжение. Пора и нам. Не забывайте. Немцы разведку выслали. Где они и сколько их, одному богу ведомо. Так что не расслабляемся и идем осторожно. По сторонам смотрим и совлом не торгуем.